не было ничего. Его жена, его любовь стояла на коленях, распространяя магическое пламя, почти нагая, если не считать и длинных волос, и ни одного шрама, ни тонких, похожих на жирелие отметин на шее, оставшихся после её поединка с бебой желтоногой, ни шрамов от эндавьерских кандалов, исчез старый рубец на руке.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 Рован запретил себе думать об этом. Маева с кырным издевались не только над телом Аэлины, возможно и происходящее сейчас она считала одной из иллюзий, навеянных Маевой. Аэлина сделала ещё один нетвёрдый шаг. Взгляд Рована упал на её шею, две отметины его зубов. Знак её принадлежности ему тоже исчезли. Облачённая в пламя Аэлина шла к Фенрису.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 Ровону было неприязнистьи это вслух. Язык не поворачивался сказать о Элинии, что избранный ею способ прощания не самый благоразумный. Он подождёт ещё несколько минут, а потом им всем надо уходить. Если же солдаты Маева наткнутся на них раньше, он постарается не подпустить их. Те же мысли бродили в голове Гарели и Ларкана. Оба шарили глазами по деревьям. Рован указал им на западную кромку.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 Раздвинула шерсть, обнажила изогнутый коготь. Когтем Аэлина провела по своей руке, и из расцарапанной кожи потекла кровь. Рован затаил дыхание, Нагарель и Ларкан поспешили к ним. Аэлина опять что-то сказала. В ответ Фенрис один раз моргнул. Она сочла его ответ достаточным. "Боги милосердные", прошептал Ларкан, глядя, как Аэлина поднесла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 Элид, стоя с внешней стороны жаркого огненного пузыря, приложила руку к губам. Её глаза вспыхнули. Она прочла произнесённое Аэлиной слово. Аэлина произнесла его в третий раз. Первый приказ королевы своему подданному: жить. Ровен затаило дыхание. Все застыли в ожидании. Протянулись долгие минуты. Фенрис открыл глаза. Аэлина выдержала его взгляд.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 выставил одну лапу впереди другой и по волчье поклонился на лице Аэлины появилась и тут же исчез проблиско улыбки ноги не держали её она стояла на коленях фенрис удивлённый и с явным облегчением оглядел собравшихся тёмные глаза сверкнули перехватив его взгляд рован улыбнулся и наклонил голову добро пожаловать в состав нашего двора щенок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 А маленьком нароце Элида не слышала больше 10 лет. В её детстве, ещё до адерландского вторжения в Терассен, они порой умелкали в листве и в траве задубелого леса. Но и тогда они осторожничали, редко показываясь людям. У маленького нароца были свои представления об открытости. Сейчас их собралось с полудюжины. Как и в Терассене, здесь не маленький народе спрятался среди корней, в луновь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 Похоже, не готова снова помочь нашей королеве. Молочиливые, незаметные, они шли среди деревьев и каменного древнего леса, переступая через ручьи. Процессию возглавляли Гарель и Элида. За ними шли Аэлина и Фенрис, затем Рован. Ларкан её замыкал.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 Иногда морщилась, задев за камень или за корень, в том же пузыре шёл и Феннерис. Чем-то они напоминали старинную легенду о королеве и волке, странствовавших по лесу. Остальные тоже молчали. Постепенно лисистые холмы сменились более крутыми предгорьями. Волновы здесь были крупнее, а путь то и дело преграждали полусгнившие поваленные деревья. Заметив недоумённый взгляд Элиды, Горыль пояснил: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 где Аэлина смогла бы спокойно выспаться. Он представлял, в какую ярость придёт фейская королева, обнаружив обман. Маленький народец вёл их на восток, удаляясь от побережья. Урован не отваживался сказать хозяевам леса, что ему и его спутникам нужна гавань. Сначала они доберутся до места ночлега. Там уже будут строить замыслы по возвращению на Эрелию. провожали и подвели их к громадному валону, больше похожему на скалу. Там темнел узкий проход. Маленький народец скрылся в проходе. Затем оттуда высунулась ручка-протик и поманила их внутрь. Рован в нерешительности остановился. Существо, обитающее в озере под Лысый горой, выглядело почти ручной зверюшкой по сравнению с другими, промышлявшими в туннелях и забытых местах.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 находились они на такой глубине, что даже фейсы не отваживались туда спускаться. Похоже, эта пещера, как и озеро, целиком принадлежала маленькому народцу. Они устроились здесь основательно сарудив возле одной из стены нечто вроде берёзовой рощи. Возможно, обитателям пещеры удалось перетащить сюда живые деревья. Возможно, они устроили искусственное подобие повесив между белыми стволами гирлянды из веток и листьев там перемигивались голубые огоньки эти огоньки отличались от фейского света у маленького нароца была своя магия старая и довольно странная в сумраке пещеры светящиеся голубые точки чем-то напоминали звёзды в ночном небе элида с нескрываемым изумлением глазела на пещеру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 Прежде она вообще бы не сунулась в такое место без оружия. Казалось, она находится в забытьи. Истязания приучили её погружаться внутрь себя так глубоко, что ровн и остальные казались ей чем-то вроде птиц, парящих вдалеке. Меж тем она направилась к каменной стене, искусно убранной берёзовыми ветками. Среди веток тоже прятался маленький народец.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 Лицо её оставалось безучастным. Держалась она без напряжения. Потом Аэлина наклонилась к существам маленького народца, притаившимся среди ветвей и листьев. Её губы двигались, она говорила короткими, отрывистыми фразами. Рован ни разу не слышал, как маленький народ разговаривает, но его королева, жена истинной Аперы, нашла с ними общий язык. Разговор длился недолго, а Аэлина отошла от стены.